Борис Акунин. Внеклассное чтение. Роман в двух томах. Москва. Олма-Пресс. 2003 год. Персонажи и учреждения, упомянутые в этом произведении, являются вымышленными. Любое сходство с реальными людьми и организациями, либо с подлинными событиями, носит случайный характер и не входило в намерения автора. Автор благодарит за помощь Милу, Ирину, Федора, Сергея, Виктора и Волочку. Глава первая. Рассказ неизвестного человека. «Далась им эта любовь», — подумал Сапкор, шагнув на эскалатор и разглядывая наплывающий сверху рекламный щит. Реклама была такая. Рука в старинной кожаной перчатке держит пышную розу за шипастый стебель. Внизу двустишье. «Чтоб не пораниться колючками любви, трех мушкетеров ты на помощь позови» и ниже готическими буквами. Презервативы три мушкетера, размеры портос, атос, арамис. Стишки, конечно, дрянь, но с формальной точки зрения и они тоже поэзия. Разве не странно, что из трех основных инстинктов освещение, самосохранения и продолжения рода поэзия зациклилась именно на третьем, наименее важном. Есть ли хоть одно гениальное стихотворение, воспевающее чувство голода или страха? Нету. А между тем пустое брюхо или смертный ужас. Ощущение посильнее любовного томления. Подумаешь, любовь. Тут Сапкор сердито покачал головой. Теперь вот никакой любви нет. Она 517 дней, как на Ваганьковском. А ничего, жить можно. Даже еще лучше, чем прежде. А будь любовь жива, великая тайна ни почем бы не открылась. Жил бы себе дурак дураком, поле чудес смотрел, до да грядки на даче копал. А потом помер бы слепым бараном, не найдя пути. С другого плаката, уже не рекламного, а так для улучшения настроения, Сапкору посылала воздушный поцелуй девушка в метрополитеновской форме. «Легкого вам пути», было написано под девушкой. Он вежливо поклонился, сказал «Спасибо». Увидел щит, призывающий хранить деньги в отделении кредитно-сберегательного товарищества капитан Копейкин и уже достал блокнот взять на заметку для последующей проверки, но тут углядел впереди непорядок. Какой-то парень стоял рядом с размалеванной девицей, заградив проход. Сапкор поднялся на несколько ступенек, тронул нарушителя за плечо и сказал «Стойте справа, проходите слева». Нарушитель открыл был рот. Наверное, собирался сказать грубость, но повнимательнее, посмотрев строгие ясные глаза Сапкора и задержавшись взглядом на широких плечах, вот они, утренние пробежки и гантели, посторонился. Пришлось и дальше идти пешком, хотя до верха было еще во сколько. Ничего, это полезно для укрепления мышц. Больше слева никто не стоял, но пока поднимался, Сапкор успел сказать «нет» плакату шампуня, призывающему «скажите «нет» перхоти» и спросить «как» у тетки со значком «хочешь похудеть?» спроси меня «как». «Что?» — сначала удивилась тетка, а потом спохватилась, улыбалась: «Вы хотите похудеть?» — «Нет», — ответил он, — «я уже похудел. Раньше был живот, а теперь видите?» Он обтянул на себе пиджак, чтобы она увидела, какая у него замечательная фигура. «Зачем же вы тогда спрашиваете, как похудеть?» Еще больше удивилась тетка. Я не спрашиваю вас, как похудеть. Я просто спросил, как? Как вам не стыдно обманывать людей и наживаться на их доверчивости? Чтобы похудеть, нужно мало есть, и никаких других способов не существует. Я вот перестал есть и похудел на 32 килограмма. Шарлатанка заглядывалась, голос стал жалобным. Что вы ко мне пристали? Кто вы вообще такой? Сапкор. Ответил он и улыбнулся, потому что звучание этого слова доставляло ему удовольствие. «А чего?» — растерялась тетка. «Вы хотите знать с обкором чего я являюсь?» — вежливо осведомился он. «Правды. Всего вам наилучшего. Задумайтесь, правильно ли вы живете». Дотронулся двумя пальцами до краешка воображаемой шляпы и ступил с распластавшейся ступеньки эскалатора на серый пол-вестибюля. «Так...» Где тут выход на солянку? Ага. В рекламном объявлении был только контактный телефон, по которому Сапкуру задали множество совершенно излишних, необязательных вопросов, но хватка у него была профессиональная, журналистка, и своего он добился».